Глава 33. Тёмный властелин продолжает игру. Время перевалило за полночь, а мы с Каином всё сидели за столом. Он попытался было изучать какой-то фолиант, но тут же порезал листом палец. Судя по лицу и выражениям демона, такое с ним случилось впервые. Фолиант вернулся на полку, злой демон на стул. Так мы и сидели, переговариваясь обо всём и ни о чём. Пару раз заглянули Лави и Лайла, но, наткнувшись на наши мрачные взгляды, предпочли сократить визит. И только профессор Корентель стоически доставила наш ужин в комнату и сообщила, что покормила Арацении, даже Паулину уговорила поесть. Я даже воспылал благодарностью к этой суровой женщине, потому что по пути в столовую Кай мог получить бездну травм, а я проклятие на свою голову, потому что выдержка демону начинала изменять. На башне Академии пробила полночь, когда демон радостно сообщил: Проклятие развеялось! Ты уверен? На всякий случай проверил я, но проклятия действительно не было. Надо же, я ведь старался вложить минимум силы, а хватило больше, чем на 12 часов. Вполне, подтвердил Кай, можем ложиться спать. Тебе завтра еще проявлять чудеса смекалки. Ты мне лучше расскажи, что входит в соревнования факультетов. «Потому что это для меня загадка». «Да тот же бой», — пожал плечами Кай, — «только 3 на 3. «Можно применять исключительно магию своей специализации. То есть, если ты травник, то используешь взаимодействие с растениями и базовые темные заклинания. Либо базовые светлые, тут уж каждому свое. Поэтому думай над составом команды. Хотя твой факультет мог уже решить за тебя. Им-то лучше знать, кто сильнейшие травники. Спроси у Лайлы». Вот только я с этой силой не в ладах, пришлось признать. Поэтому слабо представляю, как буду сражаться. «Предоставь все своим товарищам», — ответил демон. «Они более опытны, а ты поделись магией, ее у тебя хоть отбавляй». Допустим, Кай и прав. Да и сначала надо пройти испытание на смекалку. Что ж, как говорят мудрецы, буду решать проблемы по мере их поступления. А пока существовали вопросы, которые действительно не давали покоя. И один из них — мой новоиспеченный братец. Не то, чтобы я имел что-то против Ника. Наоборот, испытание талантов показало, что он силен не только магически, но и духовно. Потому что некромантия — это все-таки искусство, если брать ее в масштабах способностей Ника. Убивать его не хотелось. На пару минут представил, что будет, если я привезу Ника во дворец, И представлю семье. Вытянувшееся лицо сестрицы, глаза братьев. Эх, придется пропустить развлечение, потому что жить некроманту осталось мало. Когда у тебя такое лицо, мне становится страшно. Кай успел улечься и теперь наблюдал за мной со своей стороны комнаты. О чем ты думаешь, Вестер? О Нике Роберине и его страшной тайне, признался я. Не ожидал такого, а ты. Для первого курса Роберин слишком силен. Кстати, сомневаюсь, что это его настоящее имя. Вовлечь в заклинание некроманта сотни человек резерв нужно иметь поистине огромный. Поэтому нет, я не удивлен. Но на его месте я предпочел бы проиграть и промолчать. Либо он сознательно это сделал. Только не пойму, чего добивается Ник? Хочет найти последователей? Надеется, что темный властелин не дотянется до него под сводами Академии? или просто жить надоело. У демонов также относятся к внебрачным детям, решил поинтересоваться я. Проще. Обычно их принимают в семью, но тут дело в другом. В правящем доме демонов проблемы с наследниками. Многих убивают еще в юном возрасте, когда демоны не могут защищаться. Остаются только самые сильные. И если внебрачный ребенок достаточно силен, то почему нет? Конечно, на престол он претендовать не может, И обязан отдать жизнь за правителя. Так проще, согласился я. Ты лучше знаешь высшие круги темных. Твои ставки. Сколько протянет некромант? Я бы не дал ему и часа. Но промолчал. Откуда Каю знать, что тот, кто должен забрать жизнь Роберина, уже здесь? Вот только я уже решил, что не стану этого делать. Пусть Дел присылает своих людей, если захочет а мне притила мысль о том, что придется убить брата, пусть и сводного. Не больше недели, — предположил вслух, — пока новости дойдут до столицы, пока властелин примет решение. А есть ли шансы, что решение будет в пользу Ника? Нет, — искренне ответил я. Однако если допустить, что Иринальд Третий решит не пачкать руки, опять-таки возникает два варианта. Первый, он принимает Ника в семью через артефакт рода, и тот становится последним в очереди наследования. Второй, клятва вечной верности правителю. Ник никогда не сумеет поднять руку на властелина, но никто не сможет помешать ему обратиться, допустим, к наемным убийцам. Оба варианта спорные, так что Ренальд не пойдет ни на один из них. Пожалеть Романта подписать себе смертный приговор, к какой-то степени. «Ты рассуждаешь, как темный властелин», — фыркнул Кай. «Я всего лишь оцениваю здраво». Я погасил светильник, разделся и лег. «Спокойной ночи». Шум что-то пискнул из глобуса. «Спокойных снов», — откликнулся демон. «Нет, я не мог ввести Ника в рот. Еще один наследник, пусть и последний в очереди, мне ни к чему». Вспомнился пример старшего брата который с легкостью убрал с дороги отца, когда решил, что тот засиделся на троне. Пусть и погиб сам. У меня еще два брата и сестра, которые наверняка часы считают до моей кончины. А клятва? Клятвы созданы для того, чтобы их нарушать. Я предложил Каю только один из способов, как это можно сделать, а их миллион. Жаль Роберина. Хороший был некромант. С этими мыслями я заснул. А проснулся в твердой решимости забыть то, что слышал. Тут Эрин Вестер, а не Эринальд. Вот и буду Эрином. А какое дело студенту до да брата-властелина? Правильно, никакого. Буду думать о соревновании. Ведь предстоял непростой этап. В своей смекалке я не сомневался, но судьям не доверял. С них станется придумать нечто такое, что заставит меня провалиться сквозь землю. После завтрака мы в который раз направились на поле. Я уже чувствовал себя здесь как дома. Казалось, могу перечислить все бугорки и впадины на его поверхности. Хоть таких и было всего ничего. А вот состав жюри на этот раз впечатлял. В него входил сам ректор и два его заместителя. Чувствовалось, что дело движется к финалу. Помощники ректора вынесли на поле восемь тазов. От удивления у меня брови поползли вверх. Не прикажут же нам в них скакать. Когда эти же помощники выставили восемь бочек, мне и вовсе стало не по себе. Уважаемые студенты! Реды услучился довольством. Еще бы, после непростого месяца ректор теперь издевался над нами, а не мы над ним. Прошу вас подойти к бочкам. Мы заняли свои места, все еще не догадываясь, в чем дело, где подвох. Ваша задача сегодня проста. За пять минут вы должны наносить как можно больше воды из бочки в таз без использования магии. По рядам зрителей пролетел шепоток. Они уже предполагали, как это можно сделать. Для чистоты задания, чтобы вы не подглядывали друг за другом, мы отгородим вас пологом невидимости. Зрители будут видеть все, но подсказки запрещены, а вы будете видеть только свою бочку и таз. Начинаем по сигналу трубы. Я тоже мысленно представлял варианты. Горстями таскать. И что я набегаю? Есть вариант намочить волосы и выжить. Прическа позволяет. Но опять-таки, я же не девушка и не ношу косы ниже пояса. Во рту? Мало. Ботинком? А что вариант? И есть еще один. А если соединить? Труба заставила подпрыгнуть на месте. Я тут же стащил с себя рубаху, намочил ее в бочке, Окунул туда же голову и набрал в рот воды. Бежать до таза было далековато. Но скорость никогда меня не подводила. Выжал рубашку и мокрую гриву, выплюнул в воду и помчался назад. Я потерял счет времени. Потом извернулся и схватил в одну руку мокрую рубашку, а во вторую оба полных ботинка. И чего стоило утром надеть сапоги? В них бы вместилось больше воды. Сколько раз я бегал между тазом и бочкой? Раз двадцать, не меньше. Финальный сигнал застал меня за выливанием очередной порции воды из ботинок. Стена невидимости пала, и мы взглянули друг на друга. Пространственник щеголял подштанниками, а рубаха и штаны служили средством добычи воды. Парадий таскал воду огромными ручищами, внушительно, но вряд ли много наносил. Некромант, как и я, использовал обувь и теперь с невозмутимым видом обувал мокрые ботинки. Проклетийник носил воду ртом, потому что отчаянно плевался. Боевик тоже был мокрый до ушей, и только Лави спокойно сидел на пустой бочке, сваленной на бок. «Ты как таскал воду?» — шепотом спросил у друга. Поднял бочку и постарался дотащить ее до таза, а потом перелил. Я давно так не смеялся. Хохотал, чуть ли не падая на землю, а при виде покрасневшей от усилий мордахи эльфа смеялся вдвое громче. Вот уж точно задание на смекалку. Почему никому из нас, кроме Лави, не пришло в голову просто перетащить бочку? Да, она была тяжелая, но за пять минут дотащили бы, и никто не говорил, что этого делать нельзя. Светлая комиссия прошлась между нашими тазами и оценила результат. «Молодец, эльф», — шепнул Лави ректор, и тот зарделся от удовольствия. «Итак, мы готовы объявить результат», — огласил Редус. Первое место в конкурсе на смекалку занимает Лавелеон Аэльвин, второе место Эрин Вестер, третье Ник Роберин. Дальше я уже слушал в полуха: Вот тебе и эльф. Обставил-таки, хитрюга. Да в смекалке Лаве не откажешь. И еще одно объявление, продолжил Редус. В этом году мы решили заменить традиционные бои факультетов. Раздался вздох разочарования. Видимо, слишком многие жаждали поучаствовать лично. Вместо этого будет теоретический тур по той программе, которую успели освоить первокурсники за этот месяц, и по истории Темного Королевства. Поэтому советую повторить конспекты, студенты. Конечно, если вы старательно их писали. Удачи! Желание прибить ректора стремительно возросло. Сидеть всю ночь за конспектами? Что ж, пусть так. Я не упаду в грязь лицом, но сначала нужно оценить мои шансы на победу. Поэтому прежде чем запереться с конспектами, я пошел к таблице с результатами. Что ж, мне удалось вырваться вперед. На втором месте, к моему удивлению, и думаю не только к моему, был Лави. Если эльф завтра победит, то первых мест у нас будет поровну, но вторых у меня все равно больше. Значит, беспокоиться не о чем. «Можно поздравить тебя с победой?» — послышался за спиной голос Лави. «Преждевременно», — обернулся к нему, — «рано вешать нос. Завтра действительно будет решающий день». Лави выглядел грустным, но улыбался. «Я же понимаю, что не соперник тебе, Эрин», — сказал он, «поэтому буду только рад твоей победе. А Ранибетта... Главное, что она меня заметила. На балу признаюсь ей в своих чувствах». Так что свою победу я тоже одержал. Победу над собой. Ты прав. С эльфом было трудно не согласиться. Себя победить куда сложнее, чем соперников. Только ты весь месяц учился, а я встревал в неприятности. Вывод напрашивается сам собой. Я не освою за ночь программу целого месяца. И скажу тебе больше, не буду и пытаться. Поэтому старайся, Лави, бой еще не окончен. Ты странный человек, Эрин. Эльф недоверчиво посмотрел на меня. Я иногда тебя не понимаю. Открою тебе страшную тайну, похлопал его по плечу. Иногда я сам себя не понимаю. А теперь иди, готовься. Проиграешь кому-то кроме меня, уши откручу. Лави снова покраснел, но промолчал. Видимо, привык к моим глупым шуточкам. Мы с эльфом пошли к общежитию. Только Лави умчался в библиотеку, а я на обед. В голове зрело самое сложное для меня решение — зачем мне корона Академии? Я и так доказал всем, что достоин ее, а у Лави возлюбленная, которая смотрит на него не так уж равнодушно. Мы темные, чистолюбивы, и если девчонка почувствует себя королевой, кто знает, может, она и на Лаве взглянет другими глазами.